«Вы были в опере?» «Не веря своему шампере», — спросил Бэзил, «вы поехали туда, зная, что Сибила Вень лежит мертвая в своем убогом жилище? Вы мне говорите о красоте других женщин и о божественном пении пати, хотя девушка, которую вы любили, еще не обрела покоя в могиле?» «Перестаньте, Безил». «Я не хочу ничего слушать!» — воскликнул Дуриан и вскочил. «Не говорите больше об этом. Что было, то было, и что прошло, то осталось в прошлом. Вчерашний день вы называете прошлым». Сколько с той поры прошло времени, не имеет значения. Только ограниченным людям нужны годы, чтобы забыть о каком-либо чувстве или впечатлении. Человек же, умеющий владеть собой, расстается с печалью так же легко, как находит новые источники радости. Я не собираюсь быть рабом своих переживаний. Я хочу извлечь из них все, что можно, и насладиться ими, хочу властвовать над своими чувствами. Дуриан Это ужасно. Вы стали совершенно другим человеком. На вид вы и все тот же славный юноша, который приходил ко мне в студию позировать. Тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самым неиспорченным молодым человеком на свете. А сейчас... Не понимаю, что с вами случилось. Вы говорите, как человек без сердца, Как совершенно безжалостный человек. Все это влияние Гарри, я уверен в этом. Дарьян покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на мерцающие в ярком солнечном свете зеленое море сада. Я стольким обязан, Гарри, произнес он наконец, он сделал для меня намного больше, чем вы, Безил. Вы же лишь разбудили во мне тщеславие. Я за это уже наказан. Или когда-нибудь буду наказан. Я вас не понимаю, Бэзил, воскликнул Дориан, оборачиваясь. И не знаю, чего вы от меня хотите. Скажите, что вам от меня нужно? Мне нужен тот Дориан Грей, которого я изобразил на портрете, с грустью отвечал художник. Бэзил. Дориан подошел к нему и положил ему руку на плечо. — Вы пришли слишком поздно. — Вчера, когда я узнал, что Сибилла покончила с собой... — Покончила с собой? — Не может быть! — воскликнул Холорд, в ужасе, глядя на Дуриана. — Неужели вы могли подумать, что это был какой-то заурядный, вульгарно, несчастный случай? — Разумеется, нет. Она сама лишила себя жизни.